Второе посещение зверинца. — Ваш константинопольский зверинец мне очень понравился, — сказал я, подмигивая опытному приятелю при встрече. — Не свидетель вы меня туда снова. То — То-то же! Я сразу угадал вас, опытного зоолога. Ну, что с вами делать? Пойдем. В зверинце я увидел почти всех старых знакомых и комиссионера удовольствий и человека, который сам себя поднял за волосы, и того, что в одном случае дал себе восторженный отзыв. Но кроме этих удивительных прежних экземпляров, были новые, свеженькие. Осмотрел я сначала грузного, плохо выбритого мужчину с каменным, неискусно выисеченным лицом. «Посмотрите вы на него». Как будто ни одной тонкой мысли не может отразиться на его лице, а на самом деле тонкий психолог. Достоевский по проникновенности в глубины человеческого духа. Э, писатель он, что ли? Совсем напротив. Как говорят институтки, каторжная у него профессия. Ну, не томите. Слушаюсь. Сей муж ходит по пере и ищет подходящих для дела парочек. Скажем, идет такая, тесно прижавшись друг к другу, он ей все время бубнит в пол голоса, неиссякаемая, вечная. «Ольга Петровна, знаете ли вы, что ваш образ не дает мне покою? День и ночь стоите вы, прекрасная, чуткая передо мною. Виноват!» Вдруг раздается сбоку голос психолога. «Можно на минутку?» «Что прикажете?» — отрывается от сладких слов в сторону влюбленной. Психолог наклоняется к его уху и выразительно шепчет три слова. Понимаете? Три слова. «Какие?» «Три слова. Лиру или в морду. И у него при этом такое мужественное и решительное лицо, что третьего выхода, очевидно, быть не может». Влюбленный сразу соображает все шансы про и контра, затеешь скандал, получишь пощечину при любимой девушке одна сторона, сделать приятное лицо и вручить безболезненно лиру мужественному психологу, другая сторона с удовольствием, с напряженной приветливостью отвечает влюбленный, вынимает из бумажника лиру и вручает по принадлежности. Кто это? — спрашивает девушка, когда психолог отошел. — Это это один мой старый приятель, впавший в бедственное положение. Понимаете, у него тоже есть любимая женщина, которая больна сейчас. Понимаете, не мог не помочь. Он меня растрогал до слез. — Какой вы добрый! — шепчет умиленно девушка и крепче прижимается к своему спутнику. И все довольны. А мой психолог снова спешит к новой намеченной парочке, и снова шелестит его категорический шепот «лиру» или «в морду». Я взглянул на стенобитное лицо психолога. Очевидно, он очень много бил на своем веку, но его били немало. — Следующий экземпляр! — тоном сторожа при клетках, дающего объяснение, продолжал опытный приятель. — Их, собственно, даже двое. Видите, и рядышком сидят. Но прежде чем о них, взгляните на это письмецо. Я прочитал вынутые им из кармана письмо. — Вам пишет женщина, которую вы не знаете, но которая безумно, молниеносно нееносно влюбилась в вас. Что вы со мною сделали? — Я молода, говорят, очень красиво, за мной хвост платонических воздыхателей, но никто мне не нужен с тех пор, как я увидела вас, моя звездочка. Я хочу встретиться с вами, буду завтра в ресторане «Слон». Подождите меня за бутылкой «Кордон Вер», бокал, которого я и выпью, вся и всегда ваша, Людмила н Счастливец вы, — со вздохом зависти сказал я. «Как вас любят женщины!» «Чёрта с два!» — грубо перебил опытный. «Я как дурак проторчал полтора часа, выпил всю бутылку и ушёл!» «Наверное, её муж не пустил!» — утешал я. «Какой там, к чёрту, муж?» «Когда письмо, как я потом выяснил, написано этими двумя фруктами, которые сидят перед вами...» «Но ведь они мужчины!» — простодушно изумился я. «Ну да! Хозяева ресторана «Слон» — это они таким образом заманивали в свавертя публику, узнавали адреса и катали в день по два двадесяток таких белье-дул. Любовная записка по-французски. «Не щадили ни пола, ни возраста». Все-таки они дали вам несколько минут красивого переживания, когда вы ожидали за бутылкой шампанского. А что такое подлинное счастье? Оно заключается в ожидании счастья. Ну, вот вам последние экземпляры, пойдем. Это, видите ли, теперь Ронтье. Он тихо и честно живет на проценты с валютой, которую вывез из Крыма. А валюту он получил благодаря успешной конкуренции с двадцатью пятью кошками. Поистине, Эфензи, я ничего не понимаю. В этом вы похожи на тех кошек, которые тоже ничего не понимали. Была, видите ли, у него в Крыму богатая и тетка, невероятная кошатница и ханжа. Вся ее жизнь была в двадцати пяти кошках и котах и вхождении в церковь на все обедни, вечерни и заутренни. И вот приехал к ней гостить племянник, этот самый хитроумный молодой человек. Видит кошкам все. Ему ничего. Пронюхал даже, что сумасбродная старуха все свое состояние отказала на содержание котов, обойдя племянника. Думал он, думал, целыми днями валяясь на кровать, и удумал. Снял однажды с истины арабник пошел во флигель, где коты... Несколько раз перекрестился на образ и инул лупить котов арапником по спинам и по мордам. Коты, конечно, кто куда, по шкапам, под столы, на портьяры вскарабкались. И принялся он проделывать эту штуку целых полтора месяца ежедневно. Как старуха в церковь? Он ща жарапник со стены и во флигель и истово перекрестится, и ну, тюжить по голове, почем попал, те опять кто куда. И вот однажды, когда щел он дрессировку законченной, приходит к тетке говорит, «Тетя, вы человек богомольный, и мне тяжело говорить, тетя, что вы так готов любите, в них нечистый дух сидит». «Зачем врёшь?» — возмутилась тётка. «Бедных котиков обижаешь. Откуда там у них нечистая сила?» «А пойдём во флигель. Докажу». Вошли они. Стал он посредине и только перекрестился, как коты кто куда, под столы, на комоды, на портьеры, карабкаются, виск, мяуканье, будто действительно у них дюжина бесов. «Видите, тётя!» Разогнала тогда старух-котов, а богомольному племяннику почти все деньги при жизни передала. Я посмотрел на богомольного племянника. У него было кроткое, мягкое, женственное лицо. Такие лица бывают у каторжников, попавшихся за подделку ассигнаций.